Глава 40 Взрыв произошел в трюме. Наутро Саша отправилась на север, в Будио, а дальше самолетом малой авиации на Ла Фонтене, где взяла на прокат машину. Путь лежал на запад мимо красных рыбацких домов, мимо складов рыбообработки, мимо магазинчиков Микс Киоскер и голых рыбачьих вешал, силуэтами, проступающих на фоне моря, под горными кручами, увенчанными снегами, вдоль утесов отполированных белопенным прибоем, Затем ландшафт раскинулся широкими, плоскими долинами с пятнами весенних полей, туннелями и мостами. Во флаг стадии она остановилась покурить. Ветер Атлантики был здесь другим, оставлял на лужах длинные полосы. Джонни все еще не ответил на ее сообщение. Неподалеку от Москинеса пошел снег. Сперва сыпал на переднее стекло крошечными снежинками, но скоро сгустился, и Саше пришлось сбросить скорость, чтобы не слететь с узкого мостика на въезде в поселок Рейны. В конце концов, она все же добралась куда надо, припарковалась и сквозь снежную круговерть поспешила по указанному адресу к Красному рыбацкому дому на самом берегу, окруженному рыболовными ботами и вешалами. «Военный музей Рейны», — гласила вывеска. «Краевед Бьорн Карлсон был похож на певца кантри Вилли Нельсона». Невысокий, проворный, 70-летний мужчина с седыми волосами, собранными в хвост. Он повел ее в свой музей, явно гордясь и радуясь, что может все тут показать. Стены, заставлены стеклянными витринами с манекенами в норвежской, британской, советской и немецкой форме, норвежские анураки Милларга, британские бомберы, красноармейские зимние плащ палатки, всевозможные снаряжения германского вермахта, люфтвафы и военно-морского флота парадные мундиры и форма альпийских стрелков. Среди них размещались статуэтки, сервизы, медали, судовые хронометры, оружие, вербовочные плакаты, факсимили газет, бляхи, черно-белые фотографии в рамках. С потолка свисали чучела воронов, чаек и морских орлов. «Внушительное собрание», — сказала Саша. Карлсон остановился возле нескольких акварелей. «Как вы думаете, кто их написал?» Спросил он высоким, хрипловатым голосом и, тотчас не дожидаясь ответа, сказал. «Адольф Гитлер. В сороковом году». «Господи», — сказала Саша, подняв брови. «Они попали ко мне несколько лет назад, когда после смерти одной старой дамы в Баварии ее родственники расчищали чердак. Искусствоведы и так называемые эксперты, понятно, мне не верят, но я заткнул им рот». Сашу вдруг охватили сомнения, стоило ли вообще ехать сюда, на север. Она не обращалась к врачам-любителям, так зачем слушать историков-любителей? Следом за Карлсоном, она прошла в его контору, тоже до отказа набитую всякими безделушками и сокровищами. В комнате чувствовалась морская атмосфера, кругом модели судов, гипсовые куколки в капитанской форме. «Давайте перейдем прямо к катастрофе принцессы Рагенхильд», — сказала Саша. «Я читала свидетельские показания». Из них ясно следует, что судно подорвалось на британской мини в Вестфьорде и затонуло. «Свидетельские показания!» — воскликнул Карлсон. «Ими только камин растапливать. Вы и вправду им верите? Их давали во время оккупации перед нацифицированным судом. Народ боялся за свою жизнь и говорил то, что хотели услышать немцы». «Возможно», — сказала Саша. «Но что у вас есть против них?» «Погоди минутку». Карлсон вышел из конторы и через несколько минут вернулся. «Это очевидец, Кнут Иннергорд, с грузового судна Баттенфьорд». «Я помню это имя из свидетельских показаний», секунду подумав, сказала Саша. «Во-первых, — сказал Карлсон, — Иннергорд и его экипаж были героями. Даже в документе Салтенского суда написано. В общем и целом они подняли на борт Баттенфьорда примерно 140 живых людей, из которых семеро скончались по пути в Будёк». «Больше половины из них были немецкие солдаты. 140 человек!» — воскликнул Карлсон. «Одна из величайших героических акций в Норвегии за годы войны. И никакого признания. Про Кнута Иннергорда или про Баттенфьорд в книгах по истории нет ни слова. Наград он не получил, хотя его героизм не подлежит сомнению. Сомнения, однако же, возникают по поводу того, что Шкипер рассказал о крушении после войны» когда немцев не было, и люди вновь могли говорить свободно. Он поднес флешку к свету, потом подключил к компьютеру. Это интервью, которое Иннегор дал в конце жизни, дар норвежскому обществу истории судоходства в Кристиансуне, Нюрмёре, а оно любезно поделилось им со мной. Скрипучий звуковой файл довольно скверного качества, мужской голос на нюрмерском диалекте, видимо, сам шкипер Иннегорд. Это было судно водоизмещением 140 тонн, купленное во Франции в годы Первой мировой войны. Очень хорошая шхуна с добротной машиной. За два десятка лет никаких поломок. Мы ходили вдоль норвежского побережья, в низовье Эслана и Вестлана, но большей частью между Бергеном, Тронхеймом и Финмарком. В тот раз аккурат шли из Тронхейма в Хавейсун, а в Тронхейме швартовались рядом с принцессой Рагенхильд. Карлсон нажал на паузу. Батенфьорд и принцесса Рагнхильд стояли в Тронхейме бок о бок и друг за другом направились на север, прямиком к месту крушения». «Продолжайте», — сказала Саша, чувствуя, что они приближаются к самой сути. Он нажал на воспроизведение. Интервьюер спросил Иннергорда, что он сам думает о причинах катастрофы. «У меня на сей счет сомнений нет, но, возможно, я останусь в одиночестве. Взрыв произошел в трюме парохода. «Иначе бы борт этак не разнесло. Если позволите, я продолжу». Брекхус, капитан принцессы, был спасен, но оба его помощника погибли. Я несколько раз гостил у Брекхуса в Бергене, и мы с ним говорили об этом. Он считал, что могла быть только мина, а вот я уверен, что нет, потому что мина никак не могла вынести все наружу. Балки в курительном салоне, деревянные, все вышибло. Остались только железные балки. И мертвецы, как говорили те, что были на борту. Три раза я был у Брекхуса, и на второй раз он мне и говорит, что, как недавно узнал, немцы маскировали боеприпасы в ящиках с надписью «Апельсины». «Вот и подумай», — сказал я. «Там было несколько сотен солдат с гранатами, с боеприпасами, с оружием. Взрывчатки хоть отбавляй». Карлсон опять нажал на паузу. «Почему он не сказал об этом тогда?» «На разбирательстве?» — спросила Саша. «Что ж, послушайте, что говорит он сам? Может, он так и сказал в Салтинском уездном суде?» Он снова включил старый звуковой файл. Снова заговорил шкипер Иннергорд. «Да, я так сказал, но мне это дорого обошлось. Ведь там были немцы, держали ухо востро, хотели, чтобы все осталось шито-крыто». Саша встала, глядя на стены музея. «Карлсон, может, и любитель, но запись, которую он ей предъявил, достоверна. Она подтверждала написанное Верой. Принцесса была взорвана изнутри, но немцы не хотели придать это огласке. «Мой отец выжил», — сказала Саша. «Может, как раз Кнут Иннергорд его и спас?» Карлсон кивнул. «Вполне вероятно. Там была еще одна шхуна — Гангеролф из Сортлана. Но Иннергорд считал, тамошняя команда сделала недостаточно». Теперь она совершенно отчетливо представляла себе, как эти безымянные нюрмёрские трудяги подняли бабушку и отца из ледяного моря. Волны, крики, люди, цепляющиеся за обломки. Без них линия рода оборвалась бы. Не было бы ни папы, ни ее самой. Вот до чего случайна жизнь. «В истории Веры Лин есть кое-что странное», — сказал Карлсон. «После катастрофы она не зарегистрирована ни в каких документах. Не получи она известность после войны». Можно бы подумать, что она тоже погибла. Ведь и в родные места она после войны тоже не вернулась. А в войну всем-то и дело приходилось регистрироваться. Шагу не ступишь без кучи печатей. Но Вере Лин ни слуху, ни духу. Она уехала в Швецию. Через три с половиной года. Но где же она была все это время? «Вам надо наведаться в Санду. «Где она выросла?» Он кивнул. «Это недалеко. Побережье почти обезлюдило». Но одна старушка до сих пор там живет, Эльса, дочка доктора Шульца. Замечательный был человек.